пятый. После бессонной ночи и всех переживаний Алексей спал, как убитый. Он проснулся от солнечного лучика, щекотливо скользившего по лицу. Было загадкой не то, как луч проник в маленькое оконце избушки, а то, как он нашел себе путь на землю сквозь махнатые ветви вековых кедров и сосен. Алексей поднял голову и осмотрелся. Рядом с ним на нарах свечи ложился Станислав, Ульяна и Мария легли напротив, у другой стены. Лисицын любил спать на воздухе и по обыкновению устроился у костра, а сейчас в избушке никого не было. Алексей натянул споги, надел куртку и вышел. Мария, Лисицын и Станислав сидели возле костра. На огне бурно плескались, дымя густым паром, два котелка, один с чаем, другой со свежей дичью. Доброе утро. — Ну и заспался я, — Алексей потянулся. — Вот и хорошо! Сон исцеляет от всех недугов, — поглядывая на Алексея с доброй улыбкой, — проговорил Марей. Иди, Алеша, умойся, да завтракать будем, — в вкатил с дичью ложку крупной соли, — сказал лисица. Алексей направился к реке. Спускаясь с Яра, он увидел Ульяну, она плыла на лодке от противоположного берега. В ее руках было большое кормовое весло с толстым черенком и широкой лопастью. Ульяна по-мужецки сильными взмахами поддевала воду, и лодка стремительными ровками неслась поперек течений. Увидев Алексея, Ульяна подняла весло, замешкалась, нос лодки круто повернулся, и она заскользила на стремнине. Держись, Уля унесет тебя! крикнул Алексей когда Ульяна выровняла лодку, присел на корточке и, шумно отфыркиваясь, принялся умываться. — Здравствуйте, Алексей Корневич, сказала Ульяна, приближаясь к берегу. Алексей вытер лицо платком, поднялся. — Доброе утро, Уля! Ты где была? — А вот! Девушка показала веслом на нос лодки. Там лежали ружье и два больших гухаря. Ого! Молодец! Когда ж ты успела? — В обед буду угощать. Тихо отзывалась Ульяна. Я хотел утром уйти, а теперь придется до обеда сдержаться. Весело смеялся Алексей. Ну, «Вот давай я тебе помогу оттащить кухари. Алексей взял их в обе руки. Ульяна повесила ружье на плечо и пошла впереди Алексея, ловко и гибко. На ней было пестрое платьишко из простого ситчика, патронтаж, споги с высокими голенищами. Они уже поднялись до половины яра, когда Ульяна оглянулась тяжело переведя дыхание, Краснея, чуть не до слез, просяще произнесла. Вы бы, Алексей Корневич, поосторожнее, как. Ты о чем? Не понял он, но тут же спохватился. Ладно, Уля, есть теперь на конях никогда не буду. Он хотел обратить весь разговор в шутку, но этого не получилось. Не шутки ради, говорил Ульяна. Необычным румянцем горели ее щеки, тревожно искрились голубые глаза. Алексей впервые подумал об Ульяне, как о девушке. Раньше он как-то не замечал ее. Застенчивостью Ульяну он объяснял обычным смущением, не допуская и мысли, что Ульяна уже способна испытывать глубокие чувства. — Смотри-ка, дядя Миш что твоя дочь делает! — вскинув глухарей на плечи, сказал Алексей. Лисицын, Мария и Станислав обернулись. Станислав надол щеки, и круглые глаза его загорелись в восхищении. Лисицын засмеялся мелким тихим смешком. Ули у меня припас зря не переводит. В прошлом году я у Степахи Заслонова литр водки высприл. Ехал он из деревни к себе на стан, завернул ко мне, на курье я рыбачил. А Ули на Рябчиков в пятачи вышла. Она стреляет, а он сидит и счет ведет. «Ну, говорит, полит твоя дочка в белый свет». Обеда взяла меня за Улю. Заспорили мы, ударили по рукам, сидим, считаем. Десять, двадцать, тридцать, тридцать, два. Приходит Уля, сбросила с плеча мешок, а Степан тут, как тут, вытаскивает тряпчик из мешка и считает Десять, двадцать, тридцать, тридцать, два, тетелька в тетельку. Распиль мою литра за Ули на здоровье. Ты уж всегда, тяте, что им скажешь, сконфуженно произнесла Ульяна, отстегивая патронтаж. Чистую правду говорю, гуля. С гордостью воскликнул лисица. И хорошая ты правда, дочка. Такой правды и нечего стыдиться. Обводя всех взглядом своих спокойных глаз, сказал Марей.